параллельно с сапиенсами. 30.000 лет назад только Европа, и то не вся, была занята первыми расами крупных европеоидов. Строго говоря, только их следовало бы называть людьми европейской расы. Лапаноиды это древняя светлокожая раса, к остальным европейцам она имеет косвенное отношение. В эту эпоху остальной мира оставался населён или остатками архантропов, птекантропов или ещё более причудливыми существами. Уже говорилось, что культурные достижения синантропов сильно преувеличены, а останки птекантропов на Яве вообще не сопровождаются никакими каменными орудиями, следами костров и остатками охотничьей добычи. Видимо, хотя бы некоторые популяции эректусов, даже будучи людьми биологически, не становились ими в культурном отношении. Интересно, что в Индонезии до сих пор много говорят о лесном человеке, то есть о существе, которое мы называем реликтовым гоминоидом. Причём говорят не как о фольклорном персонаже, а как о реальности, показывают пещеры, где он обитал ещё недавно. места, где можно было его встретить. Есть сведения о реликтовом гоминоиде и по всей Азии, и в Австралии. Эректусы не плавали по морям, они не могли попасть в Австралию. Но ведь и аборигены Австралии в исторические времена не были мореходами. Тем не менее, их предки в Австралию как-то попали, и судя по всему, даже не один раз. Если человек современного типа мог приплыть в Австралию и деградировать, почему того не могло произойти с ректусом? В третьих, в Азии известны и другие формы человека помимо сапиенса и одновременно с сапиенсом. Причём это формы, которые легко назвать великанами и карликами.